Глава девятая. В Новгороде. Утята в третий раз внимательно перечитывал пергамент от сотника и еще раз попросил своего друга-ворона все подробно ему пересказать. «Не злись, старый. Тут ведь каждая мелочь может быть важна. Сам понимать должен. Великая морская держава, имеющая такое влияние на Балтики. И вдруг посылает своих головорезов-пиратов, Во внутренние земли другой стороны. Причем кто, и с кем она сама же большой торг ведет. И интерес в хороших отношениях с ней к тому же еще имеет. Ну вот какой резон, да, нам с Новгородом Великим-то ссорится. Совсем тут все непросто. Понимать должен. — И что же это, купец? Уже нашему воинскому слову не веришь? Побледнев от гнева вскинулся ветеран. — Да ты знаешь, сколько они наших братьев на том затоне-то положили. Еще неизвестно, сколько выживет из тех, что кровь свою за новгородскую правду там пролили. А не веришь? Мне так там торгаш из ваших имеется, вышата, Оружейный купец и корпчего его, старшина охраны, да еще пять христианских душ из недобитой ладейной команды. А кулюши православных тебе мало, так вон, четырнадцать данов во главе с их благородным хауком тоже есть». «Их самих с пристрастием поспрашайте, коль теперь нам доверия нет». «Тихо, тихо! Что раскипятился-то?» Подняв вверх руки, проворчал Путята. «Верю я тебе, друг, и сотнику верю. Просто повторяю, что дело это не шуточное. Тут и дело большой войной пахнет. А война нам сейчас, да еще с одной такой страной, ох, какая лишняя будет!» — И так со всех сторон, только успеваем что от врагов отбиваться, а тут еще это Дания. Как же! Владычица морей — не шутки! — Да мне хоть англы с франками и всеми маврами в придачу, лишь бы они к нам не лезли. Все продолжал кипятиться начальник разведки обережной сотни. — Ну да, ну да, ты всех там готов вырезать, — усмехнулся Путята. А вот то, что пленных захватили, да еще из благородных людей, это очень хорошо. И ведаки ваши тоже весьма кстати будут. Чую я, высокий господний совет великого Новгорода, как положено расследование проводить будет. От гонзейцев ты ведь это уже не скроешь теперь никак. А уж они, как союзники Новгорода, обязательно потребуют серьезного расследования. Тем более, что на них самих навет, да еще и через их флаг был... «А уж они о том узнают непременно, не сомневайся. Это я тебе лично обещаю, как друг!» И он так хитро подмигнул ворону. «Ты давай пока отдыхай, а я пока к Тысяскому на доклад отправлюсь. Жди меня тут и из дома смотри ни шагу. Чую я, вскоре за тобой высокие люди приедут». Ворон помолчал и ответил путяте. «Я за правду, хоть перед кем не испугаюсь, и ответ держать твердо буду. Да только боюсь, пока мы разговоры разговаривать будем, все наши враги-то по дальним щелям разбегутся». «Ишь ты, смелый ты какой выискался», — улыбнулся Путята. «А за стра мира можешь не переживать. Я после того, как грамотку Андрея просел, сразу же ходохов за ним присматривать выставил». Да и на датский двор, ну и к пристани мои люди тоже ушли без промедления. Так что сам отдыхай и команде своей передышку дай. Вон вы как за этот поход-то все вымотались. Далеко за полночь уже расходился экстренно собранный высокий совет. Внимательнейшим образом был выслушан вестник от сотника обережной сотни и его ближайший помощник Варун. Перечитана несколько раз та подробная грамота доклад Сотника, но вопросы у Совета все оставались, и главным из них, как и предполагал Путята, был, зачем все это было Дании. И если все выводы Сотника были верными, то выходило по всему, что вот-вот стоило ждать начала большой войны между Союзом Ганзы Гольштейна и Мекленбурга с одной стороны... и самой Дании с вельфами во главе с королем Вальдемаром II с другой. А это означало конец всей торговли на Балтике до победы какой-нибудь из сторон, что однозначно приведет к огромным убыткам всех тех, кто вот этой самой торговли как раз живет. И вообще непонятно никакие политические последствия всех этих вот действий. «Уж больно умный этот ваш сотник там!» — рычал староста Неревского конца боярин Мироний. — Вон, и выводы свои подсовывает, что за Ганзой нужно держаться. — А что Ганза-то? Союз десятков торговых городков, что порой с нами же из-за тех же цен на ту же кожу или воск режутся. — Сколько торговых судов мы уже у них в Любике-то проиграли. Они ведь только и думают там о своих природных немцах. Да на Аслин там вообще... «А это, вы только подумайте, сам король Дании Вальдемар-Завоеватель. Еще его предшественник, Кнут шестой по всему побережью немцев только что вот недавно гонял. Да у него армия и флот вообще нищета ганзейскому, Как блох их всех на Балтике раздавит. И нас с ними же заодно, если мы только туда сунемся». «И что, Мирошка?» Твои данные будут на нашей же земле купцов новгородских резать, да их караваны разорять. А мы так и будем за своими стенами тут сидеть, лишь бы с королем не поссориться. Увидят западные волки нашу слабость, так всем скопом тогда навалится. Мало вон нам свеев до крестоносцев с их рыцарскими орденами, отвечали Неревскому Мирону с другого, славянского конца». Владыка покачал головой и в очередной раз постарался успокоить не на шутку разошедшихся спорщиков. В итоге, наравшись в досталь, пришли к общему мнению. Война великому Новгороду с еще одной великой державой, королевством Дании, пока не выгодна. Но и показывать слабость перед кем-либо будет равнозначно поражению. Поэтому следовало для начала провести самое тщательное расследование. Поместье к Сотнику следовало отправить особую комиссию во главе с Тысицким, Семеном Еминым, сменившим на этом высоком посту, Федора Иконовича, и уже там, на месте, со всем этим разобраться, опросив всех участников недавнего боя. Захваченных пленных данных следовало привести в Новгород и уже тут решать. Что делать со всеми ними и с теми сведениями, которые только станут известны во время расследования? Пока же будет проводиться расследование, Дана Гарольда и купца Астамира следовало задержать и заточить в крепость, а на все их имущество временно наложить арест до самого конца всей вот этой проверки и потом уже решать, что с этим имуществом делать». Заодно тысяческому предписывалось провести ревизию всего того, что сотня отбила за эти полгода, и выделить доли всем сторонам, как и было предписано ранее утвержденным положением. Сотнику обережной сотни вынести благодарность за уничтожение разбойничьих в и торжественно вручить знаменой Харукв, а также выделить три сотни гривен в виде награды за высокий ратный труд. Ну и сотни на пропитание, да всякой там развития, Заслужили как-никак. На этом высокий господний совет и закончил свою работу. Ворон готовил к отплытию три больших ладьи, и ту свою маленькую, на которой прибыл с вестью в Новгород. С ним же готовились к отплытию семь десятков собранных отовсюду отроков, тех, кому предстояло проходить обучение в воинской школе Андреевского. Были они разных возрастов, от одиннадцати до четырнадцати лет, разного характера и телосложения. Да и судьба у них у всех была разная. Основная масса мальчишек была из сирот, потерявших в лихое время своих родителей. Но были здесь и сыновья, да внуки бывших дружинников и тех воинов, что ранее служили с самим сотником или с его друзьями. От того ты -то и доверившими им самое дорогое, что только бывает, свое чадо. Будучи уверенным, что за них теперь точно можно не бояться. Всех их выучат и выведут в люди, и вырастет из них тех настоящих воинов, что так ценились в этот жестокий и опасный век на Руси. Сами же счастливыми в Великом Новгороде были домашние сотника — которые уже чуть было не сошли с ума от этого постоянного ора вечных драк, шалостей и разборок детворы, что уже больше месяца сопровождали всю эту разросшуюся и неудержимую в армию. И вот, наконец, все они были готовы отправиться по реке в ратную школу. За то время, что детвора была в новгородской усадьбе, многие из них успели откормиться до да окрепнуть. И зачастую вся нерастраченная энергия из них била, что называется, через край, захлестывая и всё вокруг. Ну вот и настал день отправки. Все семь десятков мальчишек, как смогли, выстроились на берегу, и перед ними вышел угрюмый, суровый и пожилой, но сразу видно, такой крепкий и даже какой-то опасный дядька». Вся эта стая пацанов, почувствовав перед собой настоящего лидера, мгновенно затихла и угомонилась, уставившись на седого воина. Варун прошелся вдоль строя, вглядываясь с цепким взором в стоявших перед ним сложат. Немного постоял молча и, наконец, начал свою речь. «Я — десятник дозорной разведки обережной сотни Великого Новгорода, Варун Фотич». «Мне уже сорок восемь лет, сопляки, из них тридцать шесть я только и делал, что убивал врага. И поверьте мне, что его легло в землю гораздо больше того, чем вас всех вот тут вместе взятых стоят. Но еще больше врагов пыталось убить меня». И он вдруг скинул с себя рубаху. Вся толпа мальчишек хора махнула, завороженно глядя на дядьку. Все его тело, грудь, бока, живот, руки и спина — все было покрыто многочисленными шрамами и рубцами. Варун обвел свирепым взглядом всех вокруг и опять продолжил говорить. «Я жив, потому что все эти годы постоянно учился воевать. А учился я хорошо и прилежно. И скажу вам по секрету, я и сейчас учусь». и учусь у самого великого командира, о котором сам когда-то только слышал. Это мой и теперь будущий ваш командир-сотник Андрей Иванович. И всем вам повезло, что вы попадете именно к нему в его воинскую школу. Значит, те, кто будет в ней хорошо учиться, и не будут сочковать и бездельничать, получат шанс дожить до моих лет и рассказывать потом об этом, как я вот вам сейчас здесь. Постарайтесь же это понять и оценить. Но еще вы должны знать, что из вас сто раз по сто потов сойдет и пройдут годы трудных мучений и воинских тренировок, прежде чем вы чего-то там будете стоить, как воины. Если вы к этому не готовы, то лучше откажитесь сейчас, потому что потом это будет сделать гораздо сложнее». Разумие вам даю час. Затем начинаем погрузку идем кусать берегой. Я все сказал. Разойдись!» На девятый день сотника решился покинуть с ранеными речной затон. Всех их уложили на сено, покрытое толстым войлоком, и от них же ни на секунду не отходили дежурные лекари. Сам сотник по несколько раз проверял состояние каждого, и по всему выходило, что уже больше смертей в его дружине не будет. Не смогли выходить только жестоко раненого Григория, все же остальные понемногу шли на поправку. Мальчишки, вообще все подранки, лежащие в ладьях, на сене, старались вытянуть голову да понаблюдать, как шла остальная загрузка в ладьи. «Пошли!» И караван судов начал вытягиваться из протоки на речной простор, беря направление вверх к усадьбе. За ним на высоком мысе выселся большой крест с огромной вытесанной табличкой, на которой было написано. В этом затоне 03.05.1225 года от Рождества Христова вела бой с данными обережная сотня Великого Новгорода. Уничтожен девяносто один морской пират. Взято в полон 14, Тут же была добита ватага Чудина-мечника. Мы потеряли шесть русских воинов. Ивана, Василия, Святозара, Григория, Назара, Фоку. Вечная им память. Помяните их души. Эта земля находится под охраной нашей сотни. Сотни Кобережной, сотни великого Новгорода Андрей, сын Ивана.